Глава пятая Большая и малая луны ярко освещали поля и перелески внизу. Небо было безоблачным, звезды ярко сияли. Иногда их пересекала смутная тень, на которую никто из людей, оказавшихся в тот момент на улице, не обращал внимания. А если кто и обращал, то принимал за хищную птицу. Мало ли летают по небу хищных птиц. Игмалионцы и подумать не могли, что над густо населенной местностью может лететь Зархайн, а между тем это был именно Зархайн. Странная, как будто скрученная, тварь едва слышно хрипла, закликотала. Кожистые крылья легко не слетела, покрытая то ли мягкими перьями, то ли толстой шерстью, с первого взгляда и не разберешь. Голова с чуть выдающейся вперед челюстью, то и дело поворачивалась в разные стороны окидывая окрестности внимательным взглядом желтых глаз. Зархайны прекрасно видели в темноте. Тварь летела совсем невысоко, в шагах в тридцати над землей, только над крупными поселениями поднималась повыше. Не желала, чтобы началась паника. Ей же завтра и положат на рабочий стол доклад об этом. И придется делать вид, будто он что-то предпринимает. Зархайн снова закликотал и в этом клёкоте слышался сардонический смех. Подавляющее число людей считало Зархайнов просто кровожадной нечистью. Неудивительно, ведь после их укуса любой человек через некоторое время становился Зархайном, после чего вполне мог разорвать в клочья тех, в ком еще вчера души не чаял, даже собственных детей. Сотворившие такое, снова обретя разу, обычно кончались с собой, а многие умирали потому, что не могли принять свою новую сущность. Ведь человеческая память и привязанности сохраняли все новоиспеченного Зархайна полностью. Однако, до обретения разума обычно проходило от пяти до десяти лет и доживал до этого времени один из сотней. Все дело было в безумной кровожадности диких Зархайнов, которые набрасывались на все живое, из-за чего за ними охотились и люди, и карайны, безжалостно уничтожая обнаруженную стаю. В итоге высшими Зархайнами становились очень немногие из инициированных, как правило, они скрывались в недоступных местах, лесах или горах. Зархайн торжествующе распахнул пасть, но все же не решил согласить окрестности торжествующим ревом, осторожность победила. А причина торжествовать у него была, он первым среди собратьев решился на небывалое, вернуться к людям, естественно в человеческом облике. И мало того, уговорил многих старейших Зархайнов принять свой безумный план. Это было нелегко, но результат того стоил. Уже сейчас его сородичи занимали многие ключевые посты в Эгмалионе и негласно управляли страной. Мало кто подозревал, что высшие Зархайны являлись оборотнями, могли пребывать и в виде человека, и в своей собственной форме, летающей нечисти. Впрочем, стоило ли называть их нечистью, Зархайн этого не знал. Да и не задумывался о таких глупостях, оставив подобные размышления малоразвитым представителям людского рода. Он просто считал, что люди из Рхайны – симбионты, тесно связанные между собой и зависящие друг от друга. «Все приходится делать самому», – мелькнула сознание недовольная мысль. «Никому нельзя довериться». Вот и сегодня пришлось бросать все и лететь в Исандин, чтобы встретиться с доверенными агентами. Хотя на самом деле, ему, после донесения графа Лотарди, хотелось оказаться в Дарлайне или Ойнере, чтобы самому возглавить охоту на пришлого мага, которого этот идиот Хенор пропустил в Игмалион. Куда смотрели его маги? Не может быть, чтобы Вальхайм так хорошо скрывал свою сущность. Халатность, как всегда халатность, обычная для людей. Лотарди предпочел бы работать только с сородичами, которые никогда ничего не забывали и халатности допустить не могли, досконально выполняя любое поручение. Но это было невозможно. Слишком мало на свете у высших Зархайнов. И не все из них хотят иметь дело с ушедшим к людям-сородичем, считая его предателем. Дураки! Впереди показались стены столицы. Впрочем, гигантский город давным-давно выплеснулся за них. Внутри стен жили только хорошо обеспеченные люди. Слишком дорого стоила там земля. Однако к столице Фарн не полетел. Рано. Встреча с ректором Антрайна состоится через два часа после рассвета, а пока можно немного передохнуть. Он свернул к темной громаде замка смерчи, главной резиденции второго орала. Над самой высокой башней замка захлопали крылья, и, кутавшийся там в черный плащ, человек насторожился. «Это вы, мой господин?» – едва слышно спросил он. «А кто же еще?» – раздался в ответ хриплый, нечеловеческий голос. Зархайн мягко опустился на камни, сразу за парапетом. Доверенный слуга давно привык к виду твари и не обратил внимания ни на торчавшие из пасти острые клыки, ни на когти, ни на кожистые крылья. Тем временем Зархайн странно изогнулся, яростно зашипел, задергался. Его шкура пошла волнами. Крылья встопорщились, втягиваясь в спину. Ноги и руки скрутило судорогой. Тело твари покрылось туманом, сквозь который ничего не было видно. Слуга невозмутимо взирал на все это. Прошло несколько минут, и из тумана встал обнаженный человек. Высокий седой мужчина с рубленым лицом и хищными глазами. «Мой господин!» Слуга с поклоном протянул ему плащ, в который седой тут же укутался. Холодный ветер заставлял ежиться. И тот, кого обычно называли мертвым герцогом, поспешил спуститься в башню. В крохотной комнатушке под самой крышей башни его ожидала подобающая рангу одежда. Герцог скривился, всей душой ненавидел он все эти финтифлюшки, кружева и прочие. Однако вынужден был одеваться так, как принято при дворе. Этикет есть этикет. Однако носил все черное, за что на него многие косились. Застегнув камзол. Фарн спустился в свой кабинет, не обращая никакого внимания на салютующих начальству стражников и устало опустился в кресло. Двойное преобразование тела и ночной полет сильно вымотали, а он не так уж и молод. Зархайны, к сожалению, жили не на дольше людей, за исключением нескольких долгожителей, включая патриарха, в свое время не пожелавшего общаться с будущим главой второго орала. Этому патриарху По слухам, было больше трех тысяч лет, и герцог до сих пор досадовал, что тот остался в стороне. Он многим мог бы помочь, да вот не захотел. Что ж, придется обходиться своими силами. Фарн отбросил ненужные мысли, следовало хорошенько обдумать предстоящий разговор. Слишком уж он важен. С ректором Антрайна шутки плохи. За все годы при дворе герцог так и не сумел понять, чем руководствуется и чего хочет великий маг. Чрезвычайно скользкая личность. Герцог давно подозревал, что за многими непонятными событиями в королевстве стоит именно милорд Лопайни. Пайни. Сехли топадай, каркнул в сторону слуги, незаметно стоящего у двери. Тот исчез, но вскоре возвратился, неся в руках большую фарфоровую чашку с ароматным напитком, которую поставил на стол. Фарн жалобно отхлебнул и облегченно выдохнул. Это именно то, чего ему не хватало. «Жди за дверью!» – буркнул герцог, и слуга снова исчез. Фарн делал глоток за глотком, невидящий, глядя в стену. Что-то непонятное происходит последнее время в Игмалионе. Такое, на что он никак не рассчитывал, хотя и не без оснований полагал себя лучшим интриганом страны. Раскурив сигару, герцог откинулся на спинку кресла, продолжая сверлить взглядом пространство. Где-то он ошибся, что-то он упустил из виду, выпустил из рук вожжи событий, и они понеслись галопом. Он с досадой взял со стола какое-то донесение, прочел и в который раз недовольно скривился. Ну вот, снова сообщение о стаях диких Зархаинов, внезапно вырывающихся из лесов и уничтожающих все на своем пути. Откуда они берутся, эти стаи? Он сам, высший Зархайн, и знает, что массовых инициаций за последние годы не было. Кто же их инициирует? Неизвестно. Диким, конечно, не укажешь, однако кое-как их все же держали в узде и не допускали бесконтрольного размножения. Да и пропаж большого числа людей давно не случалось. Но тогда каким образом возникли стаи? Кто и зачем натравил их на города и поселки Игмалеона? А в том, что их натравили, Фарн почти не сомневался, хотя и не имел доказательств этого. Герцогу Давно хотелось понять загадку своего народа, но сделать это никак не получалось. Зархайны водились в каверне издавна, но тайна их происхождения была покрыта мраком. Они не упоминались в летописях до определенного момента, а затем возникли. Просто вдруг появились летающие кровожадные существа, начавшие с людьми войну не на жизнь, а на смерть. Вспомнив собственную судьбу, герцог грустно усмехнулся. Скажи ему, кто в юности, что он станет высшим Зархайном и одновременно всесильным главой второго орала, ни за что не поверил бы, потому что считал подобное совмещение невозможным. Кем он был тогда? Обычным сыном барона, младшим, которому наследство не полагалось. К восемнадцати годам юноша надоело быть никем, и он отправился на поиски своей судьбы, навсегда покинув небольшое баронство, расположенное на западе страны, у границ с дикими землями. Далеко уехать в Фарну не удалось. Первой же ночью на одинокого путника напали дикие архайны Следующие несколько лет, превратившиеся в кровавую вакханалию, герцог почти не помнил, а затем внезапно осознал себя и вспомнил человеческое прошлое, прекрасно понимая при этом, что человеком больше не является. Поначалу он пребывал в шоке поскольку считал себя именно человеком, а к Зорхайном относился с брезгливостью и ужасом. Наверное, он покончил бы с собой, если бы случайно не встретился ему старый мудрый Зорхайн, которому было больше 80 лет. Тот сумел убедить юного сородича продолжать жить, помог принять свою новую сущность и смириться с ней. Старик, когда-то был монахом, много читал и много думал, и всему, что знал, он научил будущего герцога. Десять лет, проведенные в хижине наставника, Фарн вспоминал как самые счастливые годы своей жизни. Он осваивал свое новое тело, постигал азы, свойственной Зархайнам странной магии, учился снова становиться человеком, хотя бы на некоторое время. Он научился всему, что было нужно. Именно во время учебы будущему герцогу впервые пришла в голову идея, которой в дальнейшем он посвятил жизнь. Интеграция высших Зархайнов человеческое общество, ведь иначе они обречены оставаться дикарями, жить в лесу, не иметь доступа к образованию и возможностям визуальной магии. Когда Фарн рассказал о своем замысле учителю, тот на него только руками замахал, крича, что люди убьют любого появившегося среди них Зархайна. Однако, выслушав ученика до конца, задумался. В конце концов, старик согласился помочь. Еще будучи человеком, он имел в столице высокопоставленных друзей, которые не знали о гибели крохотного монастыря служителей Хальтери. Дикие архайны разорвали в клочья всех монахов, кроме настоятеля, который сам стал архайном и являлся теперь наставником Фарна. Когда он вновь осознал себя, то продолжил переписываться с бывшими друзьями, хотя не являлся больше человеком. Письма отправлял, подбрасывая в почтовые караваны. Воодушевившись Идеей Фарна старик написал и вручил ученику рекомендательные письма, которые позже очень тому помогли. Но для дороги в столицу нужны были деньги и одежда. Поэтому они вдвоем решили ограбить несколько караванов. Небольших, естественно, чтобы не слишком рисковать. По прошествии еще трех декад на ближайший тракт вышел молодой высокий мужчина в добротной шерстяной одежде. Если бы кто-нибудь заглянул ему в лицо, то испугался бы, увидев абсолютно мертвые безразличные глаза. Зная об этой своей особенности, Фарн старался ни с кем не встречаться взглядом, чтобы не подумали лишнего. Никто не знал, каких трудов стоило ему постоянно находиться в человеческом теле. Лишь изредка ночами, убедившись, что рядом никого нет, будущий герцог возвращался в свою естественную форму и наслаждался полетом. Кроме того, ему приходилось постоянно маскировать свою ауру подчеловеческую, иначе первый же встречный маг понял бы, дело нечисто, перед ним кто угодно, только не человек. И он совсем справился, добрался до столицы, нашел друзей старого настоятеля, которые помогли получить место в гвардейском полку. После этого Фарн постепенно начал заводить нужные знакомства. 30 лет длилось его медленное восхождение к вершинам власти. Герцог достиг того, что не удавалось еще никому. Второй орал, которого до смерти боялись в Игмалеоне, был полностью его детищем. Это стоило ему очень дорого. Много страшного и жестокого осталось в прошлом, на цель оправдывало средства. По крайней мере, так считал Фарн Ловерди, герцог Мирнский, лет 10 назад прозванный подчиненными мертвым герцогом. «Ваше сиятельство!» отвлек его от воспоминаний голос слуги. «Карета подана!» «Хорошо!» Фарн встал. «Предупреди, Эрхи Двари, что сегодня все дела на нем!» «Как прикажете, мой господин?» Накинув на себя плащ, герцог быстрым шагом вышел из кабинета и спустился на первый этаж. У выхода его действительно поджидала неприметная карета, сотни таких, Ездили по столице, не привлекая внимания. Фарн не любил светиться, поэтому в гербовой карете ездил только на официальные приемы во дворце. А такое случалось хорошо, если раз в 2-3 года, и то по личному настоянию короля. «Король!» – Фарн вздохнул. «Еще одна проблема. Как надоел этот истеричный идиот, воображающий себя великим интриганом!» Хотя, надо признать, кое на что он все же способен. Сумел ведь создать собственную агентурную сеть в тайне от второго орала. Вот только работают его агенты топорно. Быстро стало понятно, кто они и кому служат. И теперь приходится порой прикрывать их в тайне от самих себя. Хуже другое. Король не доверяет ни Фарну, ни Ректору, никому другому. И ничего ему не докажешь. Хорошо хоть не знает, что глава второго орала Зархайн. Или знает, если так, его придется убрать. Высшим Зархайном еще рано выходить из подполья. Карета катилась по восьмой радиальной улице столицы. Предстояло пересечь практически весь город. Антрайн находился на двенадцатой круговой, невдалеке от крепостных стен. Занимая несколько кварталов. Кампус был просто огромен. И неудивительно, одаренных свозили в игмалеон со всей страны. Посланцы Антрайна ездили по городам и деревням, разыскивая тех, в ком была хотя бы слабая искра дара. Семья такого человека могла забыть о бедности. Теперь она была обеспечена полностью. За это, правда, приходилось платить. Выпускник был обязан отбыть как минимум 10 лет на государственной службе. «Эх, люди, люди!» – проворчал герцог, глядя на толпы ярко одетых горожан, идущих по тротуарам. Что же вам все время нужно? Что вам не имется-то? И в самом деле, что им нужно? Нищеты в Игмалионе нет, даже самый последний фермер живет в относительном достатке. Налоги невысокие, возможности повысить свой социальный статус тоже имеются. За особые заслуги даже дворянством награждают и землю выделяют. Казалось бы, живи и радуйся. Нет же, заговор за заговором. То одна, то другая аристократическая клика пытается пробиться к власти, хотя бы в одной провинции. Герцог сжал зубы. Не выйдет у вас ничего, господа. Пока он жив, не выйдет. Высшим Зархайнам нужна единая, богатая и сильная страна. Они не позволят раздергать королевство на мелкие слабые государства. Но это только аристократам не имется. Простые люди живут своей жизнью и благодарят короля за то, что тот почти не мешается в их жизнь. И плати десятину налога и делай, что хочешь. Только законов не нарушай. Нарушать их мало кто решается, а с преступниками второй орал разбирается своими способами. Вспомнив, что творилось в Игмалёне раньше, Фарн злобно оскалился. В государстве существовали гильдии воров, наемных убийц, нищих. Где теперь те гильдии? Вырезаны, тихо и жестоко. Нынче даже воров почти не осталось. У полиции почти нет работы. Разве что драчунов разнимать или оградить женщину от насилия со стороны перепившего мужа. И это его, мертвого герцога-заслуга. За размышлениями Фарн не заметил, как карета добралась до Антрайна. Въехав в широко распахнутые ворота, она долго кружила по узким улочкам кампуса, прежде чем остановиться у дверей резиденции ректора. Выйдя, герцог окинул взглядом высокую башню из того же красного камня из которого были выстроены все здания в городе, кроме королевского дворца. Интересно, почему маги так обожают высокие башни? Любой разбогатевший маг тут же возводит себе вот такое безобразие. «Вас ждут, ваше сиятельство», – с поклоном сообщил дожидающийся у двери молодой маг в черной мантии. Герцог раздраженно поморщился. Он уже не в первый раз бывал здесь, знал, что ректор обычно принимает гостей на самой верхотуре. Значит, придется подниматься на двадцатый этаж по узкой спиральной лестнице. Ничего приятного. Однако делать было нечего, и он со вздохом вошел. Подъем отнял много сил. Перед дверью кабинета ректора Фарн ненадолго остановился отдышаться, не желая, чтобы его видели в таком состоянии. Видимо, эта старая сволочь таким образом издевается над посетителем. «Добрый день, господин ректор», – сказал герцог, входя. Архитектура кабинета была более чем странная, он имел форму четырехконечной звезды. Стол ректора стоял посередине, в лучах звезды располагались разные диковинки, начиная черепом древнего ящера и заканчивая светящимися в темноте синими кристаллами. «Рад видеть вас, ваше сиятельство!» С фальшивой улыбкой встал навстречу гостю Иред Лопайни, уже больше 50 лет возглавлявший Академию визуальной магии просторечий, именуемую Антрайном. Он казался довольно добрым дедушкой, широкое, улыбающееся круглое лицо с морщинками, нос картошкой, карие глаза, лучившиеся добродушием и веселой иронией, лысина, обрамленная седыми кудряшками, скрытая складками нелепой мантии, тучная фигура. Вот только враги этого доброго дедушки долго на белом свете не задерживались. Архимаг жалости не ведал. Я тоже рад вас видеть склонил голову герцог. «Нам есть, что обсудить». «Полностью согласен», по-змеиному усмехнулся ректор. «Позволите присесть?» «Конечно». Лопайни указал на кресло напротив. Герцог с подозрением уставился на него, вспомнив прошлый визит, во время которого это кресло вдруг превратилось в воду. Фарн тогда весь вымок и имел тот еще вид. Ректор долго извинялся, но было видно, что про себя он смеется. «Только попрошу без ваших идиотских шуточек», – буркнул герцог с опаской садясь. «Как можно?» – снова усмехнулся ректор. «Это была случайность». «Знаю я ваши случайности». Фарна перекосила, однако он усилием воли взял себя в руки и сел. Ничего при этом не случилось. Видимо, Архимаг своих шуток дважды не повторял. «Послушайте, нам давно пора поговорить откровенно». «Насколько я знаю, вы тоже не заинтересованы в распаде королевства». «Не заинтересован», – подтвердил Лопайни. «Но от вашей или моей заинтересованности мало что зависит. Слишком большие силы сдвинулись с места. Не уверен, что мы сумеем их остановить». «Не скажите», – возразил герцог. «И, кстати, какие силы вы имеете в виду?» «Я поделюсь с вами своими выводами», – резко помрачнел ректор. Прошу держать их в тайне, этой информацией владею только я и еще двое доверенных людей. Магов, естественно. Вот как насторожился Фарн. Говорите, даю слово, что не использую сказанное против вас. Однако, если смогу что-то изменить, то буду обязан это сделать. И можете рассчитывать в этом на мою помощь, кивнул Лопайни. Но я не уверен, что мы сможем что-либо сделать, хотя приложу все усилия чтобы предотвратить тот исход, к которому ведут последние события. И еще что. Герцог, я в курсе того, кто вы на самом деле. С самого начала был в курсе, еще с тех пор, когда вы были простым гвардейцем. И очень рад, что высшие из Зархайны решили не начинать войну на уничтожение, а пошли на сотрудничество с людьми. Не нужно пытаться устранить меня, я вам не враг, хотя вы и думаете иначе. Фарн безмолвно хватал ртом воздух, пытаясь прийти в себя. Вот уж чего он не ожидал, так этого признания. Знает? С самого начала знает? Да как же это? И ничего не предпринял? Странно, очень странно. Или, или он знает о Зархайнах нечто такое, о чем не имеет понятия сам герцог? Вполне возможно. Поймите, для меня не важно, что вы Зархайн. В глазах ректора пряталась усталость. Для меня важно то, что вы сделали для нашей страны, а сделали вы немало, только это и имеет значение. Хорошо, пусть будет так. Герцог, наконец, несколько успокоился. Но попрошу объяснить ваше отношение к Зархайнам. Вы не считаете нас нечистью? Ни в коем разе. Отрицательно покачал головой Лопайни. Так считают только малообразованные люди. Вы – иной разумный вид, биологически отличный от людей. Да, размножаетесь вы странно с человеческой точки зрения, но душа у вас есть, да и память человека, ставшего Зархайном, никуда не девается. Правда, ваш вид паразитический, без людей Зархайны вымрут за одно поколение, разве не так? Так, вынужден был признать Фарн. Почему-то ни одна из инициированных женщин так и не дожила до того, чтобы стать высшей. Женские особи более агрессивны в диком состоянии, поэтому чаще гибнут но не исключаю, что мы способны к размножению. Кто же мешал вам провести такой эксперимент, удивился ректор. Изолировали бы инициированную женщину, держали бы ее под строгим наблюдением и дожидались, пока она станет высшей. Неужели никому из вас это не приходило в голову? Стыдно признать, не приходило, опустил голову герцог. Слишком много было иных забот. Я полагал, что дикое состояние естественное для Зархайнов, что без него не обойтись. Обязательно попробую последовать вашему совету. Боюсь, времени уже не будет, Лопай не поморщился. Вернусь к началу нашего разговора. Почти с полной уверенностью я могу утверждать, что все проблемы последних лет – это только следствие. А вот и причина. «Какова она?» – поддался вперед Фарн. Чтобы вы могли понять, я должен для начала объяснить вам некоторые элементарные вещи, вздохнул ректор. Вам покажется, что я рассказываю общеизвестные факты, но прошу выслушать, а только потом делать выводы. Возможно, вы не все знаете, главное уяснить различия между разными видами магии, стихиальной, визуальной и магией Зархайнов, а также той, с которой мы столкнулись несколько дней назад, так называемой истинной. Хорошо, я вас слушаю. Итак, магия. Изначально существовала только стихиальная ее разновидность, точнее, люди имели доступ только к ней. Иначе говоря, это магия четырех стихий – земли, воды, огня и воздуха. Редко случалось так, что человек был способен управлять сразу двумя стихиями, например, огня и воды, или земли и воздуха. Обычно он имел способности к чему-то одному. Каждая стихия накладывает на адепта свои ограничения. Постепенно магия развивалась, создавались различные школы, разрабатывались системы заклинаний, рождались книги. Но однажды появились люди со странным даром, они были способны управлять всеми четырьмя стихиями бессловесных формул, создавая мысленные плетения в своем воображении, а затем выводя их в реальность. Этот вид магии со временем мы назвали визуальный. Позже стало ясно, что есть некая суть магии, ее основа а все остальные ее виды в той или иной степени являются наложениями надстройками то есть визуальная магия ближе к основе чем стихиальная, поэтому визуал и способен на большее чем стихиал манипулировать с самой основой напрямую способны скорее всего только боги, однако существует то что я назвал истинной магией первичная надстройка на основе именно к ней опосредованно обращаются визуалы со стихиалами с разных сторон так сказать. Но стихиалы работают примерно через 6 настроек, тогда как визуалы через 4-5. Не могу сказать точно. Откуда я знаю о существовании истинной магии? Основатель антрайна Бертло Ариди был не визуалом, а истинным магом. Ему, в отличие от нас, вообще не требовались ни словесные, ни мысленные формулы для реализации своих замыслов. Он просто делал то, что хотел, подробно представляя желаемое. Однако он имел ограниченный резервуар энергии, то есть был не очень сильным магом, потому и мог не так уж много. Что в общем-то хорошо. Неизвестно, что он натворил бы Ло Ариди, не имея он ограничений. И вот тут, ректор нервно поежился и продолжил, вот тут мы упираемся в случившееся недавно. Дело в том, что метка с Сарангидормца была снята при помощи истинной магии. И, нахмурился герцог, и снято магам, не ведающим ограничений, понимаете? Да что уж не понять. Рассказывая о стихиальной и визуальной магии, ректор не сообщил ничего нового, кроме упоминания об истинной и того, что основатель Антрайны являлся ее адептом. Сокрытие данного факта говорило о многом, и в связи с этим Фарну нужно было как следует обдумать свои будущие действия. Впрочем, особо дергаться он все равно не сможет, Лопайни цепко держит его за горло. Достаточно ректору объявить, что глава второго орала Зархайн и все, над чем тот работал последние 30 лет, рухнет. И сам, скорее всего, не уцелеет. Впрочем, сейчас не до конфликтов. Слишком важно то, что пришелец из соседней каверны оказался истинным магом. Это может повлиять буквально на все и может оказаться началом конца. Те силы, о которых я вам сейчас расскажу, Впервые проявили себя так явно. В глазах ректора зажегся некий странный огонек. И это дает нам шанс противостоять им. Вы второй раз упоминаете о неких силах, но не раскрываете их суть, заметил герцог. Погодите немного. Лопай не поднял ладонь. Вскоре я все объясню. Возможно, мои выводы покажутся вам чушью. Явных подтверждений им не имею, только косвенные. Однако хочу спросить. А вам самому не кажется странным происходящее в последнее время? Еще как кажется, Фарн скривился. Одни стаи диких Зархайнов чего стоят? Понимаете, никто из высших не создавал их. Никто. Эти стаи берутся ниоткуда и исчезают в никуда. Новая для меня информация. Ректор нахмурился, постучав пальцами по столу. Но она идеально укладывается в мою модель. Хочу еще напомнить о бесчисленных заговорах, часто преследующих смешные, а то и нелепые цели. Вам пока удается справляться с заговорщиками, но это пока. У меня порой возникает ощущение, что знатные игмалионцы попросту сошли с ума. Единое сильное государство стало для них костью в горле, хотя такого уровня жизни, как сейчас, игмалион не знал многие столетия. При этом... В одиночку каждый заговорщик – вполне вменяемый человек, прекрасно понимает, что ничего хорошего от распада страны ждать не стоит. Этому достаточно исторических примеров. Однако стоит хотя бы троим собраться вместе, словно пелена падает им на глаза, и в этом вопросе они становятся невменяемыми. Я тоже это заметил. Герцог медленно склонил голову. И каковы же ваши выводы? Я начал свои исследования пять лет назад, Когда вся эта вакханалия только начиналась, сразу подметил ее неестественность. А почему не предупредили меня? Вы не поверили бы, тяжело вздохнул Лопайни. Тогда я вообще не имел никаких данных, кроме собственных подозрений, но сразу почувствовал, что аналог происходящему должен найтись в истории. Я зарылся в исторические хроники. Как вы знаете, в нашей каверне в разное время существовало несколько сильных государств. Так вот. Все они распались, совершенно идентично. Как только страна достигала стабильности и процветания, тут же начинались знакомые нам процессы. Бесчисленные стаи азархайнов, бесконечные заговоры, бунты, восстания. В итоге, разруха, война, дикость. Все достижения цивилизации оказывались разрушены. Так было по меньшей мере пять раз. Вы верите в подобные совпадения? Я нет. Я тоже. Фарн с гневом сжал кулаки. Вы совершенно правы, это чье-то воздействие. «Именно!» – поднял палец ректор. Когда до меня дошел этот факт, я попробовал поставить себя на место неизвестного, заинтересовавшегося в распаде королевства и попытался придумать способы для его существования. Выводы меня не утешили. Чтобы реализовать большинство из того, что сейчас происходит, необходимо владеть истинной магией и быть способным с ее помощью ментально воздействовать на людей. Осознав это, я воспользовался древним артефактом, позволяющим визуалу находить следы истинных заклятий. Их обнаружилось очень много. Почти каждый заговор начинается с незаметного, идущего неизвестно откуда ментального воздействия. После него люди теряют критическое восприятие реальности и собственных планов. С тех пор все визуальные маги Андрай наносят амулеты, защищающие от такого рода воздействия. Я и вам передал множество этих амулетов через посредников. Да-да, не удивляйтесь, друг мой, это сделал именно я. Что ж, благодарю, герцог напряженно размышлял. Значит, когда цивилизация нашей каверны подходит к определенному рубежу, некие неизвестные силы разрушают ее. Причем из-под тяжка, другого вывода я сделать не могу. Я рад, что вы сделали этот вывод самостоятельно. Лопайни пристально посмотрел на собеседника. В глазах горел иронический огонек. Идем дальше. Сейчас я открою вам одну тайну, которая известна очень немногим магам. Прошу дать слово, что не станете распространять ее без особой необходимости. Даю, без колебаний ответил Фарн. Как известно, в Эгмалионе существует один рабочий портал древних на острове Хорн и четыре нерабочих. Два из них находятся в диких землях, на Крайнем Западе, а еще два – на острове Оттейн. Так вот, эти четыре портала тоже удалось запустить. Но после того, как мы увидели, что за ними скрывается, мы их закрыли. Самыми надежными заклинаниями. «Причина?» – требовательно спросил герцог, сразу насторожившись. «Первое. Они ведут в другие миры, а не в другие каверны нашего», – со вздохом пояснил ректор. Это удалось выяснить по иному расположению звезд на небе. А вот вторая, в каждом случае она своя. Один мир безжизнен, хотя когда-то был населен, там все каким-то образом отравлено. Отправившиеся туда исследователи умерли очень быстро, спасти их не удалось. Во втором мире как раз шла война, магическая или нет, не знаю. Но когда я увидел, как одним взрывом с лица земли был сметен огромный город, мне стало не по себе. До сих пор иногда вижу во сне жуткое облако в виде гриба, стоящее над городом. Да, с такими мирами лучше дела не иметь, согласен, а остальные два. Туда нас просто не пустили, горько усмехнулся Лопайди. Атаковали сразу по выходе при помощи неизвестного оружия и неизвестной магии. А когда почти выдворили нас обратно, отправили ментальный посыл. Мы не позволим вам распространять заразу. В обоих мирах, или возможно это были две коверны одного мира, произошло одно и то же. Распространять заразу, прищурился Фарн. Интересно, что это значит? Нам не соизволили объяснить, развел руками ректор. Мы еще дважды пытались проникнуть туда, отправляя послов. Вернулся лишь один маг. Но он умер через несколько секунд после возвращения. Успел произнести два слова. Витой посох. Витой посох. Герцог обхватил пальцами подборонок и задумался. Мне это словосочетание что-то напоминает. Кажется, я встречал его в какой-то древней хронике. Вы просто обязаны вспомнить, вскочил на ноги Лупайни. Это крайне важно. Я и сам понимаю, что важно, согласился Фарн. «Кажется, в хрониках времен Тирайской империи, не могу сказать точно. Я сегодня же распоряжусь, чтобы эти хроники внимательнейшим образом изучили», успокоившись, ректор снова сел. «Если еще что-нибудь вспомните, прошу, сообщите мне». «Сообщу», – пообещал герцог. «А теперь хочу все-таки узнать ваше мнение о стаях Диких Зархайнов». «Думаю, они появляются из ненадолго возникающих блуждающих порталов, создаваемых при помощи истинной магии, и туда же уходят», – неохотно произнес Лопайни. «Представляйте себе силу и уровень магов, способных открывать порталы в любое нужное время». Бр. Фарн передернулся. «Значит, дела обстоят еще хуже, чем я думал». «Значительно хуже», – вздохнул ректор. «В общем, я предлагаю объединить наши усилия». Согласен. Предложение обрадовало и, несмотря на сказанное ранее, несколько удивило герцога. Он полагал, что ректор предпочтет самостоятельно заниматься своими делами. Сразу хочу предупредить, что в ближайшее время вам стоит ожидать покушений. Причем это будут не подготовленные, а спонтанные покушения. Может случиться так, что самый верный человек, находящийся рядом, неожиданно для самого себя набросится на вас с целью убить. Избежать этого поможет только амулет ментальной защиты, поэтому я прошу вас обеспечить всех своих людей этими амулетами, а к любому человеку без такого амулета относиться с величайшей настороженностью. Если вас уберут, то катастрофа окажется еще более страшной, на вас держится слишком многое. Благодарю за предупреждение, в глазах герцога зажглись опасные огоньки. Но откуда информация? Я вам уже говорил о древнем амулете, позволяющем отслеживать применение истинной магии, криво усмехнулся ректор. С его помощью мне удалось заметить потоки внимания, направленные на меня, на вас, на короля и на старшего принца. Причем структура этих потоков четко говорит об их назначении: агрессия и жажда уничтожения. Король, изумился Фарн, кому понадобилось это. Тряпка? Докончил за него Лопайни. Как ни странно, Дарлен IV оказался не такой уж и тряпкой. Да, как король он очень плох и с дедом никогда не сравняется. Но все это было, пока его семье не угрожала реальная опасность. Вы наверняка знаете о личной королевской агентурной сети. Так вот, с некоторых пор его величество начал аккуратно стравливать между собой разные клики заговорщиков и стравливать умно. Мало того, он послал старшего принца перекрыть илайский перешеек. «Вот как!» – приподнял брови герцог. «Знаете, я рад, что ошибся. Я ведь давно поставил на короле крест. Да и на принца с его военными игрушками тоже. Боюсь, именно его игрушки могут спасти нас в случае бунта». Ректор поморщился. «Других толковых полководцев у нас просто нет. Всех наших хваленых генералов принц легко разделывал на учениях». «Возможно, вы правы», – протянул фарн. Над этим стоит подумать. В любом случае необходимо сохранить жизни короля и принца. Без них в стране начнется темный прохвост знает что. Прошу позаботиться об этом. Позабочусь. У короля и так неплохая охрана. Однако ее воины должны получить защитные амулеты. Уже, отмахнулся Лопайни. Охрана принца тоже их имеет. Но давайте все же подумаем над тем, что случится, если их уберут. Фарн озабоченно потер висок. «Младшего принца нельзя допускать до престола ни в коем случае», тут же сказал ректор. «Он погубит страну еще вернее, чем эти неизвестные маги. Я сам готов удавить его». «А кто тогда?» Герцог тяжело посмотрел на собеседника. «Принцесса?» «Не смешите меня», – брезгливо сказал Лопайни. «Это помешанная на театре дурочка? Я говорю об астарде короля. Парнишка многообещающий. Тем более служит ваша морали. Вы имеете в виду...» Фарн насторожился. Он-то был полностью уверен, что о бастарде не знает никто, кроме его самого и человека, которого он в свое время отправил за юношей. «Именно его! Советую внимательно присмотреться к мальчику. Редкое стремление к знаниям и редкая решительность. И при этом не любит по-глупому соваться на рожон. Присмотрюсь. Обязательно присмотрюсь». Что ж, думаю, на сегодня разговор можно закончить. С этими словами ректор налил в стакан вино из графина. Будете? Да, кивнул герцог. Но заканчивать рано. У меня есть еще два вопроса. Задавайте. Первый. Ваши отношения со стихиалами. Что-то они в последнее время странно себя ведут. Амбиции, понимаете ли. Лупая не сморщился, словно откусил лимон. Это началось вскоре после того, как установился контакт с Тарийским царством. Там визуалов просто жгут на кострах, а стихиалы обладают всей полнотой власти. Наши тамошним люто завидуют, считают, что их несправедливо обделяют. Хотя и визуалы, и стихиалы в Игмалионе делают свою работу. Каждому находится дело. Но нет же. А не может ли это быть результатом тех самых ментальных воздействий, поинтересовался Фарн? Может, признал ректор. Вполне может. Надо будет проследить за руководителями их объединений. Да, проверить мастеров огня, воды, земли и воздуха не помешает. Их интриги начинают мне досаждать. Герцог удовлетворенно наклонил голову. Теперь последнее. Этот, как его там? Ах да, Кенрик Вальхайм. Я хочу знать, какие приказы вы отдали магам, отправленным в распоряжение лот -Арди. Очень простые. Глаза Лопа и не сузились. При невозможности поимки уничтожить не считаясь ни с чем. Почему? Да потому что, как я уже говорил, метка с него снята при помощи истинной магии. О прикрытии я даже не говорю. Это вообще нечто невероятное. Подозреваю, нас удостоил визитом один из загадочных кукловодов. И не уверен, что мы сумеем его разговорить. Даже если поймаем. А скорее всего он хочет именно этого. Иначе не выставлялся бы так глупо. «Если дела обстоят так, как вы думаете, то Вальхайма действительно лучше уничтожить», – герцог прикусил губу. «Но все-таки хочется попытаться, хоть бы поговорить с ним для начала. Уж больно нелепым выглядит все случившееся». «Возможно, это нелепость нарочитая», – пожал плечами ректор. «Но попытаться поговорить действительно стоит, согласен. Я отдам своим людям соответствующий приказ». «Я тоже». Герцог встал. Благодарю за информацию и за то, что поняли, я не враг людям, хоть из Архайн. Чтобы понять это, достаточно посмотреть, что вы сделали для Игмалиона. В глазах Лопайни заплясали веселые огоньки. Большинство не стали бы разбираться, а тут же кинулись бы травить нечисть. Ну, я к большинству не отношусь. Очень рад. За сим позвольте откланяться. Не смею задерживать. После ухода герцога, ректор довольно долго сидел, анализируя разговор, не ошибся ли он, доверившись этому Зархайну. На первый взгляд казалось, что нет, но ведь может случиться что угодно, а вдруг глава второго орала сумеет договориться с кукловодами, вдруг у него появятся иные цели. Тряхнув головой, Лупай не отмахнулся от ненужных сомнений, но не забыл о них, сохранив на задворках сознания. День только начался и будет этот день совершенно сумасшедшим.